Это наша история. Наш город. Боярковский стрит, хорошая погода Звездное ясное небо ночного города В руках сок и коробка шоколада Подарю свое любимое, все будет как надо В моих наушниках тексты про нее Позади остаются районы, где совсем никого Иду к моей милашке, она сейчас одна На линии пейзажа вырастают новые дома А мои взоры устремляются немного выше Где позолоченные купола и серые крыши Но они тоже дополняют атмосферу родности Это город любящий Горожан без гордости, полупустые улицы с помятыми дорогами Фонари, которые горят в центре города Все наше родное и все тебе знакомо Видишь, это значит ты дома Город мечты, что любишь и ищешь ты Лучший на свете, не похожий другой В алмазах и стразах, близкий, родной Что породил тебя, город твой Город гостей и алмазных королей Это наша история, наш город Что дает силы и делает сильней Эти тексты про нас, про наш город Эти четыре площади до боли мне знакомы Я вырос в этом городе и знаю, что такое холод Когда все замерзает и становится блестящим Воспринимаешь эту красоту по-настоящему Тысячи судеб образуют жизнь большого города Цепи событий связывают человека проводом Эти сюжеты нарисованы словами на бумаге Дающие мне силу для следующего шага Люди не спеша идут куда-то по своим делам Автомобили паркуют за небом Тротуар, топа молодежи через центр города На Ленина, скейтеры и веллеры, Соксеры и рэп Ритм бешеного города, нехватка времени Заставляет принимать бескомпромиссные решения Каменные джунгли и жители Пятиэтажек, новые дома Что один другого краше. Город мечты, что любишь и ищешь ты Лучший на свете, не похожий другой В алмазах и стразах Близкий, родной, что породил тебя Город твой Город гостей и алмазных королей Это нас. Наша история, наш город, что дает силы и делает сильней Эти тексты про нас, про наш город Просыпаясь с утра в городе, выпал первый снег Собираю свои вещи и беру билет Через центр города, по обездной на самолет Я прощаюсь мысленно, как будто все в последний раз Последний взгляд на город, жалко расставаться С тем, что за плечами, тем, что остается Взвешивая за и против, правильно ли поступил Город, где я вырос, не зря же я оставил Улицы, которые мне дороги, что вас Дали мне идеи направления И приподняли в наше время Это не было так просто Будто в середине обрывается Жизненный мост, конечно, на все вопросы Не найдешь тут ответы Но что я потеряю или обрету При этом этим куплетом выражая Все, что наболело, сбрасываю камень с души И закончим тем. Город мечты, что любишь и ищешь ты Лучший на свете, не похожий другой В алмазах и стразах, близкий, родной Что породил тебя, город твой Город гостей и